Он провожал их с любопытством глазами и забывал о них, прежде чем они скрывались из глаз. Раз он остановился и пересчитал свои деньги. Оказалось около 30 копеек. 20 городовому, 3 Настасье за письмо. Значит, Мармеладовым дал вчера копеек 47, али 50. Подумал он, для чего-то рассчитывая, но скоро забыл даже и для чего деньги вытащил из кармана.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 Садись, всех довезу, опять кричит Миколка, прыгая первый в телегу. Берет вожжи и становится на передке во весь рост. Гнедой Давис с Матвеем ушел, кричит он с телеги. А кабуленка это, братцы, только сердце мое надрывает. Так бы кажись ее и убил, даром хлеб ест. Говорю, садись, вскачь пущу, вскач пойдет! И он берет в руки кнут, с наслаждением готовясь сечь совраску. «Да садись! Чего?» — хохочут в толпе. «Слышь, вскачь пойдет!» «Она вскачь-то уж десять лет по не прыгала!» «Запрыгает!» «Не жалей, братцы! Бери всяк кнуты! Сготовляй!» «И то! Секи ее!» Все лезут в Миколкину телегу с хохотом и остротами.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 Но Миколка сердится и в ярости сечет учащенными ударами кобыленку Точно и впрямь полагает, что она в скач пойдет «Пусти и меня, братцы!» — кричит один разлакомившийся парень из толпы «Садись, садись, все садись!» — кричит Миколка «Всех повезет! Засеку!»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 Но уж бедной лошадке плохо. Она задыхается, останавливается, Опять дергает, чуть не падает. Сики до смерти!» — кричит Миколка. «На то пошло! Засеку!» «Да что, на тебе креста нет, что ли? Леший!» — кричит один старик из толпы. «Видано ли, чтоб такая лошаденка Такую поклажу везла?» — прибавляет другой. «Заморишь!» — кричит третий.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 С размаха. Миколка в бешенстве, что не может с одного удара убить. «Живуча!» — кричат кругом. «Сейчас беспременно пойдет братцы. Тут ей и конец!» — кричит из толпы один любитель. «Топором ее! Чего? Покончить с ней разом!» — кричит третий. «Эх, ешьте, комары! Раступись!»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 «Завтра?» — протяжно и задумчиво сказала Елизавета, как будто не решаясь. «Эк ведь вам, Алёна-то страху задала!» — затраторила жена торговца, бойкая бабёнка. «Посмотрю я на вас, совсем-то вы как ребёнок малый, и сестра, она вам не родная, а сведённая, а вот какую волю взяла!» «Да вы на сей раз Алёне Иванне ничего не говорите-с!» — перебил муж. Вот мой совет, а зайдите к нам, не просясь. Оно дело выгодное. Потом и сестрица сами могут сообразить. Аль зайти в семом часу, завтра, и от тех прибудут. Самолично и порешитес. И самоварчик поставим, прибавила жена. Хорошо, приду